Боевой дух возрастал с каждым значимым прибавлением в рядах, атмосфера базы была наэлектризована предвкушением активных действий. Теперь вопрос, которым традиционно обменивались в коридорах офицеры штаба, звучал уже не «кто приехал», но «а нынче утром кто приехал». Корделия пыталась выглядеть радостной, но лелеяла свои страхи в глубине души. Фаркосиган делался все довольней и напряженнее одновременно. Согласно предписаниям врача, большую часть времени Корделия придавалась отдыху в их общей с Фаркосиганом квартирке. Скоро она ощутила в себе такой прилив энергии, что впору было начать на стены кидаться. Она попыталась разнообразить предписанный режим несколькими пробными отжиманиями на руках и велосипедом, но не приседаниями. Она как раз размышляла о плюсах и минусах идеи составить компанию Батари в спортивном зале, когда звякнул компульт. Встревоженная физиономия куделки появилась над видеопластиной. «Миледи, милорд просит, чтобы вы подошли к нему в седьмой конференц-зал. Он хочет, чтобы вы кое-на-что посмотрели». У Кардели скрутило живот. «Хорошо, иду». В седьмом зале кучка людей обступила в видеопроектор, в полголоса что-то обсуждая. Там были штабисты, канзиан, сам министр фортала. Фаркосиган поднял взгляд и коротко улыбнулся жене. «Корделия, у нас тут кое-что появилось, и я хотел бы узнать твое мнение». Лесно, конечно, но...» Что именно? Последнее сообщение от Фардариана оно придает делу новый поворот. Ку, запусти запись еще раз, пожалуйста. Как правило, Фардариановские пропагандистские передачи служили среди людей Фаркосига на предметом насмешек, но на этот раз лица были серьезными. Фардариан появился на узнаваемом фоне одного из официальных помещений императорского дворца строго и спокойный синей залы. Раньше ее использовал для своих нечастых публичных обращений сам Изар Фарбара. Фаркосиган нахмурился. Фардариан в парадном мундире со всеми регалиями сидел на бледно-кремовой атласной кушетке рядом с принцессой Карин. Ее темные волосы были зачесаны назад в строгую прическу, открывая овал лица, и закреплены гребнями, усыпанными драгоценными камнями. На принцессе было элегантное черное платье, траурное и официальное. Фордариан произнес всего несколько торжественных слов, призывая зрителей к вниманию, и камера переключилась на Большую Залу Совета Графов в замке Фархартунг. Крупным планом возникло изображение Лорда-Хранителя Спикерского Круга при всех регалиях. Если в него и было нацелено нечто помимо камеры, то этого на картинке видно не было. Но то, что Лорд-Хранитель то и дело косился в одну сторону, заставило Корделию мысленно поместить в невидимую точку вооруженного нейробластером человека, а то и целый взвод. Лорд-хранитель поднял пластиковый лист и начал. «Цитирую дословно. виду «Ах, хитрец!» — пробормотал Фортала и, куделка остановив запись, переспросил. «Прошу прощения, господин министр». «Это цитирую. Он законным образом отмежевался от слов, которые сейчас сам зачитает с этого листа. В первый раз я этого не уловил. Отлично, Георг, отлично!» — похвалил Фортала застывшую фигуру. «Продолжайте, лейтенант. Я не хотел прерывать». Изображение на экране продолжило. Того, что Фаркосиган подло убил младенца императора Грегора Фарбарру и предал свои священные обеты, Совет графов объявляет ложного регента изменником, узурпатором, отверженным, незложенным и поставленным вне закона. Ныне Совет графов утверждает коммодора графа Видаля Фардариана, премьер-министром и действующим регентом, при особе вдовствующей принцессы Карин Фарбарра и поручает ему создать в условиях чрезвычайной ситуации временное правительство – Правомочное вплоть до того момента, пока не будет найден новый наследник, и его не утвердит совместная ассамблея Совета графов и Совета министров. Пока лорд-спикер продолжал излагать юридические тонкости, камера переместилась, показав панораму зала. «Остановите, куделка», — попросил Фортала. Он подсчитал, чуть шевеля губами. «Ха! И третий не набралось. Кворума и близко нет. Кого он собирается этим обмануть?» «Отчаявшийся человек, отчаянные меры». — пробормотал Канзиан. Куделка коснулся пульта, и запись снова ожила. «Наблюдай за Карин», — попросил Корделию Фаркосиган. Камера вновь переключилась на изображение Фардариана с принцессой. Фардариан продолжил свою речь в таких обтекаемых выражениях, что до Корделии в первую секунду не дошло. Фразой «Личный защитник» он объявил об их с Карин помолвке. Граф горячо стиснул руку Карин, хотя глядел по-прежнему прямо в объектив. Карин приподняла руку и, ни на йоту не изменив спокойного выражения лица, позволила надеть себе на палец кольцо. Запись закончилась торжественной музыкой. Конец. Слава богу, обошлось без обычных для беты комментариев постфактум. Очевидно, мнение простых бароярцев со столичных улиц никого не интересует. По крайней мере, до тех пор, пока всеобщий бунт не сделает их голоса столь громкими, что их не посмеют не заметить. «Как ты оцениваешь реакцию Карин?» – спросила Эрил. Карделии изумленно подняла брови. «Реакцию? Какую?» Она слова не вымолвила. «Вот именно. Не показалось ли тебе, что ее опоили, заставили? Или она согласилась искренне? Обманута она фардариановской пропагандой, или нет?» Фаркосиган с раздосадованным видом уставился в пустоту, где только что погасло изображение принцессы. Она всегда была очень сдержанной, но сейчас по ее поведению вообще ни о чем не догадаешься. «Запусти еще раз, Ку» попросила Корделия. «Вот, хорошо видно, останови». Неподвижное лицо принцессы было почти одинаковым, проигрывалась ли запись или кадр был заморожен. Она не выглядит ни одурманенной, ни оглушенной успокоительным, и не косится в сторону, как вордспикер. «То есть ей, в отличие от него, никто не угрожает оружием?» — озвучил догадку Фортала. «Или ей на это просто наплевать», мрачно предположила Корделия. «Так добровольно это согласие или вынужденное?» переспросил Фаркосиган. «Может быть, ни то, ни другое. Всю свою сознательную жизнь она варилась в этой бессмыслице. И что вы хотите от нее сейчас? Она выдержала три года замужества за Сергом, прежде чем Эзар вмешался и защитил ее. Кому, как не ей знать, когда следует держать язык за зубами? Но откровенно покориться Фардариану, человеку, которого она считает виновным в гибели Грегора? А что она должна думать, если Карина убеждена, что ее сын погиб, даже если не верит, что ты его убил?» то ей остается только бороться за собственную жизнь. Зачем рисковать ею в тщетном и эффектном жесте, если Грегора не вернешь? Разве она чем-то обязана тебе, всем нам, в конце концов? Насколько она может судить, мы ее подвели, все до единого». Фаркосиган поморщился. Корделия продолжала. Разумеется, Фардариан все это время подвергал цензуре, доступную ей информацию. Возможно, он даже убедил ее, что вот-вот победит. Карин из тех, кто выживает, она уже пережила и Серга, и Эзара. Может быть, она намерена пережить и вас с Фордарианом. Может быть, единственное место, которое она мечтает, это прожить достаточно долго, чтобы плюнуть на ваши могилы. Один из офицеров тихо проговорил. Но она же Фор. Она не должна была ему уступать. Карделия ответила усмешкой. О, по словам произнесенным бароярской женщиной в присутствии бароярских мужчин, невозможно сказать, что она на самом деле думает. Искренность, знаете ли, не поощряется» штабист неуверенно покосился на нее. Друг Риву улыбнулась. Фаркосиган вздохнул. Куделка поморгал. — Итак, Фардариану надоело ждать, и он сам назначил себя регентом. Пробормотал Фартала. И премьер-министром, — добавил Фаркосиган. — Да уж, гребет все под себя. — Почему бы тогда не провозгласить себя сразу императором? — спросил кто-то из штабных офицеров. — Прощупывает почву, — сказал Канзиан. Это в его сценарии дальше, — предположил Фартава. «Или ближе, если мы немного подтолкнем его под руку», — добавил Канзиан. «Последний роковой шаг. Надо бы подумать, как нам его вспугнуть». «И побыстрей», — твердо подытожил Фаркосиган. Призрачная маска, лицо Карин, витала перед глазами Корделии весь день, и даже на следующее утро, проснувшись, она не избавилась от этого видения. Что думала Карин? Что чувствовала? Может, это бесчувственность не но правда. А может, Карин тянет время. А может, всецело на стороне Фордариана. Если бы я знала, что она думает, то поняла бы ее поступки. Если бы я знала, как она поступает, то поняла бы ее мысли. Слишком много неизвестных в этом уравнении. Будь я на месте Карин. Правомерна ли такая аналогия? Способна ли Карделия, да и кто угодно другой, делать выводы за другого человека? У них с Карин много общего. Они обе женщины, матери, примерно одних лет, и сыновьям обеих грозит опасность. Карделия извлекла сандалик Грегора из скудной кучки своих горских сувениров и повертела в руках. «Мама тоже меня схватила, и у меня сандалик свалился. Остался у мамы в руке. Я его плохо застегнул». Возможно, Кардели стоит довериться своему разуму, и она может точно воспроизвести ход мысли Карин. Тут звякнул компульт примерно в тот же час, что и вчера, и Кардели бросилась к нему. «Новые передачи из столицы, новые данные, да все что угодно, способные разбить порочный круг абсурда». Но лицо, соткавшееся над видеопластиной, принадлежало не лейтенанту уделке, а незнакомому офицеру со значками разведки в петлицах. «Леди Фаркосиган?» – переспросил тот почтительно. «Да», – говорит майор Сиркотш, начальник караула на главном входе. «В мои обязанности входит проверять всех вновь прибывших, перебежчиков из мятежных подразделений и так далее» а также собирает новые разведданные, которые они доставляют. Полчаса назад сюда явился человек, который утверждает, что бежал из столицы, но отказывается доложиться по форме. Он заявил, что у него аллергия к фастпенте. Мы проверили, это действительно так. Применение препарата убьет его. Этот человек просит, настаивает, если точно, на разговоре с вами. Он может оказаться убийцей.